Внутреннее состояние России, особенно состояние финансов, представляло явление, которое могли дать повод иностранным посланникам толковать о слабости этой державы. В самом начале года Дальон писал Доржансону, что Россия слаба, что королю прусскому нечего ее бояться. Но любопытен ответ Доржансона. Фридрих II другого мнения считал, пишет министр, потому что больше, чем когда-либо, боится поссориться с Россией и навязать на свою шею силы этой державы. В 1733 году Россию также представляли бессильную, стараясь побудить нашего короля к доставлению польского престола тестью своему лешинскому, но потом оказалось, сколько Россия могла сделать в Польше и Германии, доведя войска свои до самого Рейна. И в скором времени та же самая держава взяла такое верх над турками, что если б венгерский двор умел держать себя оттолько в оборонительном положении, то турки в одну кампанию могли бы потерять все свои европейские владения. Даржансон не даром пророчил о новом походе русского войска к Рейну, успехи французов во австрийских Нидерландах и опасность, какой угрожали эти успехи голландцам. заставили морские державы снова попытаться, нельзя ли склонить Россию на более исходных для них условиях, дать им свое войско, причем выставлялось, что это будет единственным средством ускорить всеобщие замерения Европы. В самом конце 1746 года возобновились переговоры о перепущении русского войска для морских держав. 8 декабря лорд Гинтфорд подал об этом промеморию. двадцать второго декабря дам ему ответ с согласием на перепущение войск и с объявлением условий, относительно которых Гиннфорд отвечал, что дорого просит. Тогда двадцать девятого декабря в зимний Европейский дом перед полуднем приглашены были для свящания генерал-фельдмаршал Лесси, канцлер Бестужев, вице-канцлер Воронцов и член коллегии иностранных дел Тайный советник Веселовский. В это заседание выслушаны были только относящиеся к делу бумаги, после чего во втором часу разошлись, а после обеда в шестом часу собрались опять уже в пятером, потому что по воле императрицы явился генерал Крикскомисар Апраксин, для которого снова прочитаны были все бумаги. После рассуждений составили проект конвенции. Тридцать тысяч русского войска, по мнению фельдмаршала Лесси, должны были действовать на Рейне вместе с союзниками. И те они должны были от Курляндии через Литву и Польшу на Краков и Силезию по маршруту данному австрийским посланникам воронам Бретлаком однойю дорогою, разделяясь на три колонны. Проход через Польшу в сто шестьдесят две мили, полагая на третий день роздых, продолжится не меньше трех месяцев. На содержание корпуса против внутренних цен надо бы наположить вдвое, и потом выйдет на три месяца 145 525 рублей 83 копейки. Надо бы, следовательно, требовать у английского двора уплаты наперед 150 тысяч ефимков наличными деньгами, чтобы для приготовления провизии фуража в Литву и Польшу прежде вступления туда войск могли быть отправлены нарочные комиссары. А если эта сумма английскому двору покажется велика, то пусть пришлет своих комиссаров, которые будут заготовлять и выдавать войску провизию и фураж. В землях римской императрицы продовольствие войскам должно быть приготовлено также от английского двора или от римской императрицы по их соглашению. Войска отпускаются на два года назад. считаясь в выступлениях за границу, если мир будет заключен до этого срока, то войска отпустятся ранее назад в Россию. Если же нужно будет удержать их доли и срока, то об этом дастся знать за полгода до истечения двух лет для новых соглашений. Если английский двор не примет войска на этих условиях, то императрица соглашается держать на лифлянских границах от 80 тысяч до 90 тысяч регулярного войска во все время продолжения настоящей войны и 50 галер в Курляндии с 12 тысяч войска за полмиллиона голландских ефингов. Начальником корпуса назначен был генерал-фельдсакмейстер князь Василий Репнин, для которого фельдмаршал Лесси написал инструкцию. Между тем прошло два месяца, январь и февраль 1747 года, и 12 марта Гинтфорд прислал промеморию, что после подания им первой промемории 8 декабря пропущено несколько недель понапрасну, что войско не может выступить в поход заблаговременно и может быть употреблено только наполовину кампании. Кроме того, данные парламентом королю деньги на субсидии текущего года по большей части уже издержаны на наем войска в других ближайших местах, и потому король желает заключить другую конвенцию, а именно, чтобы Россия обязалась в течение 1747 года держать тридцатитысячный корпус войска на Курлянских или Флянских границах. двенадцать тысяч в Курляндии и восемнадцать тысяч на лифлянских, и литовских границах. Сверх того, шестьдесят галер в курляндских портах, чтобы все это было готово действовать по первому требованию английского короля, который обязывается на этот год одновременно заплатить сто тысяч фунтов стерлингов, как скоро ратификации будут разменены. Если же войска действительно должны будут выступить в поход, то о содержаниях должно быть дальнейшее соглашение. Канцлер переслал про меморию и проект конвенции в коллегию на рассмотрение, давая знать, что императрица вообще согласна на конвенцию, но что, по его канцлеровому мнению, согласиться на содержание войска в Курляндии нельзя, а надобно выразиться так, что войско пробудет там, до тех пор, пока будет возможно, ибо со стороны поляков могут быть сильные крики. Члены коллегии Воронцов, Юрьев и Веселовский подали мнение, что в английском проекте очень темно сказано, чтобы по первому требованию короля войска и галеры готовы были действовать. Необходимо знать, одним ли русским войскам действовать, или вместе с союзниками, и под каким именем, вспомогательных войск или данных за сто тысяч фунтов, а также в каком месте должны действовать, а без точного знания всех этих обстоятельств глухо обязываться на письме, кажется непристойным. Также и то надо бы на выговорить в конвенции, что если будет заключен мир между Францией и Англией, то деньги все же должны быть заплачены, и войска с галерами не были бы понапрасну продержаны целый год». Не должно обязываться держать войска и галеры в Курляндии, не имея права держать войска в чужой земле. И так уже поданы курлянцами горкие жалобы по поводу введения только трех полков. И, наконец, надобно постановить, что в случае нападения на Россию с какой бы то ни было страны можно было взять эти тридцать тысяч войска и галер. Тогда Бестужев подал свое слабейшее мнение, которым он по поводу вице-канцлерова и обоих тайных советников мнение ее императорское величество поневоле утруждать принужден.